подряд под подозрение брали каждого. в конце августа арестовали начальника четвертого управления нквд генерала лейтенанта судоплатова с которым Воскресенская долгое время работала в разведке и который был я непосредственным начальником в особой группе в первые месяцы войны. На отчетно-выборном партийном собрании, где ее выдвигали в Портком управления внешней разведки, Зоя Ивановна выступила в защиту своего товарища и сказала о нем добрые слова. Полковника Воскресенской предложили поехать в Аркутинский лагерь для особо опасных преступников на должность начальника спецотдела, который занимал старший лейтенант, ожидавший замены. Она дала согласие. Выше майора по званию в Аркуте никого не было. Рассказывает, что когда она приехала к новому месту работы, все мужчины-офицеры кинулись скупать одеколон. В свои 48 лет Воскресенская была по-прежнему очень красивой женщиной. В 1955 году Зоя Ивановна вышла в отставку и занялась литературной деятельностью. Ее ратный писательский труд был отмечен высокими наградами Родины, орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. В апреле 1940 года Она была награждена нагрудным знаком заслуженный работник НКВД. 8 января 1992 года Воскресенская Рыбкина скончалась. Похоронили ее в Москве на Новодевичьем кладбище. В день похорон одна из центральных газет писала, что Зоя Ивановна всю свою жизнь служила делу, служила своей родине. Разведчица и ученый Шел октябрь 1940 года. Из зарубежных резидентур, внешней разведки, органов государственной безопасности поступала тревожная информация о концентрации германских войск на советской границе и военных приготовлениях вермахта. К этому времени Гитлеру удалось покорить всю Европу и подчинить ее промышленность своим военным планам. В сентябре 1939 года, после непродолжительного сопротивления, пала Польша. В июне 1940 года капитулировала Франция. Германия оккупировала почти всю Европу. И только Англия, отделенная от континента Ла-Маншем, оказывала сопротивление нацистам. Поступающая драматическая информация свидетельствовала о том, что очередной удар Гитлер может нанести по Советскому Союзу, используя для этого территорию оккупированной Польши, а также стран-сателлитов Германии в Восточной Европе. Москву особенно тревожила обстановка в Польше, в которой, по сообщениям разведки, концентрировалась Основная группировка немецких войск. Перед начальником советской внешней разведки Павлом Михайловичем Фитиным стояла задача получить достоверную информацию относительно истинных намерений Гитлера в данном регионе. Однако после германской оккупации Польши агентурные позиции советской разведки в этой стране были практически утрачены. Агентурную сеть там пришлось воссоздавать заново. Не лучше обстояли дела и в других странах, оккупированных Германией. После кровавых чисток органов государственной безопасности, получивших название «Ежовщина», загранаппараты внешней разведки были разгромлены и практически не функционировали.